Глава 73 Валеев заблудился в незнакомом районе и опять прибежал не к тому дому. Пару раз он спрашивал дорогу у прохожих, но взъерошенный вид капитана повергал людей в ступор или заставлял неопределенно махать рукой. «Туда!» Забежав в очередной двор, Марат чуть не споткнулся. На детской площадке одиноко пил водку мужик с женской сумочкой. Он, сомнений быть не могло. Кассирша подробно его описала. Да и сумочку Елены Марат узнал сразу же. Злость от неудач собралась у него в кулаке и обрела конкретную цель. Лена, Ваня, тела с ножевыми ранениями в купе. А э т о м р а з жрет водку и тупо сплевывает на колени. Марат шел не торопясь, ни одного лишнего движения. Он знал, что на последнем шаге его послушные ноги и корпус займут оптимальное положение. Так и произошло. Удар правой с разворота пришелся точно в челюсть алкаша. Скамейка не выдержала, спинка сломалась, и алкаш, охнув, свалился навзничь. Тут же рядом заголосила тетка. «Да что же это делается? Мирных людей бьют! Полиция!» Вместе с ударом ушла и злость. Марат смотрел на поверженного пьяницу, в очередной раз ужасаясь несправедливости. Почему животное в человеческом обличии целое и невредимо, а настоящий человек, молодой, здоровый Ваня, оказался между жизнью и смертью? Капитан извлек удостоверение и выбросил руку в сторону орущей тетки. Крик сменился о х о н ь е м и торопливыми затихающими шагами. В ы п а в ш и й из рук а лкаша женской с у м о ч к и зазвонил телефон. Марат достал трубку, заметив, что сумка проткнута ножом. Это был смартфон Петелиной. «Да, я слушаю», — ответил он. «Кто это?» «Марат Валеев». «А Лена?» «Она...» Марат не знал, что ответить, и опустил руку. Телефонная трубка улавливала неясные стоны поверженного. Сергей Петелин с силой нажал отбой. Он не желал слушать лепет чужого мужчины в телефоне своей бывшей жены. Увидела, кто звонит, и нарочно дала ему ответить. И кому, все тому же однокласснику, неудачнику, обычному менту, который младше ее по званию, написавшему глупости на асфальте. Что Ленка себе позволяет? Как распустилась? Дочь ждет ее, а мамочка, задрав хвост, пускается во все тяжкие. Сергей представил, как его бывшая сейчас потешается над ним и замолотил кулаком по бортику ледовой площадки. Закончилась половина матча, Настя проиграла еще два очка. Девчонки из ее команды дулись на скипа, запоровшего свои броски. 5-0, это почти поражение. Настя посмотрела на отца, он нервничал, думал о своем и не глядел в ее сторону. Мама и папа забыли о ней. Она нужна только бабушке, которая ничего не понимает в кёрлинге, поэтому и осталась дома». И вдруг Настя заметила пристальный интерес к себе. На трибуне сидел пожилой человек и внимательно наблюдал за ней. Их глаза встретились. Что-то знакомое было в его лице, особенно в глазах. Зритель поднял сжатый кулак и качнул его в сторону Насти. Точно так же, как мама. В ответственные моменты они сдвигали кулаки. Так мама подбадривала ее. И Настя поняла, что это за человек. Она знала о нем, но никогда не видела. Да это же ее дедушка. Он в первый раз решился прийти к ней на игру и видит такой позор. Настя подняла сжатый кулак и ответила встречным жестом. И дедушка и внучка одновременно подняли вверх большие пальцы.